Глава десятая. Тресинный край. А-а-а, да когда же она остановится? взывал Степан на пятом прыжке и тут же охнул, ожидаемо прикусив язык. Скоро, проскребела в ответ жаба и прыгнула еще четыре раза. Тресинный край, почти прибыли. Еще прыжок, и они начали опускаться в густой зеленоватый туман. Как прибыли? Мы же только тренировались. Куда тебя несёт? Где же туман? Ах, ну, Степан. Но жаба стремительно начала уменьшаться. Екатерина успела отпрыгнуть сама и оттолкнуть Степана с жабьей спины, когда та была размером с понью, иначе они бы её раздавили. Пока они поднимались и смогли до неё добежать, она уменьшилась уже до нормального размера и всхлипывала, отужеса засыпая в ненавистном тумане. Только успела тихо проскрипеть Простите меня, я случайно перепры и уснула в Катиной ладони. Катя тоскливо осмотрелась. Попали они на небольшой островок в окружении окошек воды. Жабу она удобно устроила в корзинке из бересты с крышкой, которую бережно уложила в сумку. Пока прятала жабу, напряжённо соображала, что им теперь делать. Стёп, у тебя есть идеи? Наконец, решив, что одна голова хорошо, а две лучше, спросила Катерина. Степан в каком-то оцепенении стоял и смотрел в туман. Он чувствовал себя как человек, который видел кошмарный сон, а потом проснулся и понял, что это и не сон вовсе. Он жутко боялся остаться в тумане без помощи и поддержки, и вот, пожалуйста, волк бою насивка, жар птица, неизвестно где. А эта девчонка еще спрашивает у него такие глупости. Он развернулся и уже открыл рот, чтобы наговорить гадостей Катерине, как вдруг заметил у нее за спиной в тумане что-то со страшными лапами, как тями. Катя сзади! сдавленно вскрикнул он. Мысли замятались. Куда можно бежать? Чем защититься? Ой, какой ты молодец! Это же дерево, ива, и совсем недалеко от нас. А это значит, что берег близко. Обрадовалась Катерина, которая в тумане уже бывала, и после первого раза, когда так перетрусило, уже немного к нему привыкла и так не паниковала. Стёп, попроси пряжку, может, Джаруся заложила тебе болотные сапоги. Степан с усилием рожал пальцы о каменьевшее на рукояти меча, заставляя себя сосредоточиться и вспомнить, где у него эта самая пряжка и как её просить. Вспомнил. Сапоги были Высочанные почти до середины бедра, удобные, они оказались у него на ногах, как только он о них сказал. А у меня нет, расстроилась Катя. Жаруся про равноправие полов ничего слышать не желает. Сейчас я свои резиновые найду, хоть какое-то утешение. Она ведела, что мальчишке очень не по себе и пыталась как-то его отвлечь. Ты смеёшься, что ли? Какое там равноправие, Палош, что-то чирикает, что-то всякую ерунду, как будто ничего не произошло. Степан не выдержал и начал гневным шепотом выговаривать Катерине все свои претензии. Я что тебе охранник? Я кто? Почему эти твои не остановили жабу? Где они вообще? Кде вот этот твой песик, который тебе в рот смотрит? Ах Катя то, ах Катя это, ах сажеру если что с Катей. Где этот Боюн? Он-то умный, в туман не лезет, а меня послал, типа меня всё равно кошмары мои везде найдут. Я вам что, приманка для нечести? Пусть меня жрут, главное, чтоб Катенька спаслась. Он понимал, что говорит глупости и говорит от страха, что Катерина не виновата вообще-то ни в чём, но остановиться не мог. И ещё долго бы продолжал, если бы не услышал тихое всхлипывание. Катерина сама не ожидала такого результата пробной поездки на жабе. да еще в такое опасное место и первый раз с Степаном, а тут еще он на нее налетел, она ты сообразила, что все это с родни ее истерики в первое ее знакомство с туманом, только она была одна и изображать ничего никому было не надо, а Степану сложнее, он мальчик, он должен быть сильным, защищать, не пугаться, а это тяжело, но обидно было очень, и от обиды и полились слезы. Катя, ну ты чего, Катя, ты это, ну не надо, не плачь, я же не хотел. Степан растерялся и начал топтаться вокруг, заглядывая Катерине в лицо и чувствуя себя еще паганнее. Степ, я тебе рассказывала, как я в первый раз в тумане оказалась. Нет? проговорила Катерина, коей как вытерев глаза и нос. Я так перетрусила, что решила уйти совсем и никогда больше не вспоминать про лука морье. Волка чуть не погубила. Но ничего, всё обошлось. Так что ты не переживай, мы что-нибудь придумаем. И на меня не кидайся, пожалуйста, мне тоже очень страшно. И ты не мог бы поискать палку какую-нибудь? Хорошо бы проверить, насколько тут глубоко. Степан никогда не думал, что просьба поискать палку может сделать его настолько счастливее. Во-первых, было чем заняться. Во-вторых, Катерина перестала реветь, и так мокро вокруг. А он малостью успокоился. Потом вот это мы что-нибудь придумаем, как-то радовало. Она же могла его вообще послать куда-нибудь подальше за хамство. Ан нет. Так правильно себя повела. Палку она тыкала в самой воды. Видимо, как раз о тывы палка, гибкая очень. О, отлично. Катя поводила палкой в воде и обнаружила, что здесь не очень и глубоко. Сапоги у неё, конечно, водой захлестнёт. Но это не очень-то и страшно. Они шли, аккуратно прощупывая дно, торфяное, топкое. Очень противно было двигаться, но всё-таки не трясина. Кать, смотри, берег. Ты права. А откуда ты знала, что это не просто островок следующий, а край болота? Кот показывал, помнишь, когда про трясинный край говорил, это пограничный ивы. Теперь надо искать сказку, проговорила Катерина. выливая из каждого сапога воду и вытирая их насухо. Ты зачем сапоги прячешь? Возишься там, возишься. Переоденусь в кроссовки и сухие носки, а то противно жутко и холодно. Не ругайся, и помоги мне, пожалуйста, встать. Она прислушалась. Тишина, как и всегда в тумане, но где-то знакомый звук текущей воды. Тихий-тихий. Слушай. Да не туда, слушай. Голову поверни направо. Там, по-моему, вода журчит. Катерина сама еще раз прислушалась. Да. Это ручей или речка. А это означает, что есть шанс найти тростник. Наверное, где-то туман не очень густой, и вода не полностью застыла. Или есть какое-то чистое от тумана место поблизости. Подумала она. Пошли туда. Она махнула рукой, указывая направление. Коть. А может, вражок подуть? осенило Степана. А толку-то? Они понятия не имеют, где нас искать. Туман очень глушит звуки, и далеко рожок слышно не будет. А если они нас не услышат, а услышит кто-нибудь другой? Зачем оно нам надо? Э, э, ну да, это ты права. Степан Катьку даже зауважал. Мыслишь, однако, они действительно дошли до реки и пошли по берегу. И шли в тумане довольно долго, пока Катерина не замерла на месте. Степ, вон там, видишь? Она показывала на двух застывших в тумане девушек, которые когда-то явно собирали ягоды. Подошли поближе и осмотрелись. У одной корзинка была почти полная, а у другой совсем мало ягод. Та, что с полной корзинкой, красивая, спокойная, коса толстенная и лицо приятное, а вторая которая идёт за ней. Тоже миловидная, но не сравнится с первой, и её лицо очень портил злобный взгляд, устремлённый на первую девушку. Нашли её. Екатерина печально осмотрела первую девицу. Жалко их. Кать, это что, тот самый детектив? Ошарашенно смотрел Степан на замершие фигуры. Ну да. Вот эта, которая первая идёт, жертва. Вторая Её убьют за сундук с нарядами и украшениями. Правда, в результате жертва живёт, а это накажут. Но всё равно обеих жалко. Надо же, за сундук с нарядами, да и за зависть так себе душу отравить. Катя утянула Степана подальше за кусты, села на траву и начала рассказывать сказку. Степан увидел, как медленно ползают языки тумана, растворяются в воздухе безвозвратно, а девушки, проснувшись, как и не спали. Продолжают свой путь. Степан хотело было пойти и посмотреть, что дальше будет, но Катерина помотала головой и осталась на том же месте. Тебе чего, ужастиков мало? Тут захотелось рассмотреть все кровавые подробности. Я специально подальше села и спиной к этой компании. Так а все же хорошо закончилось. Вот и очень замечательно. Только я все равно не очень хочу все это видеть. Ладно, пошли к болоту, посмотрим, расходится там туман или нет. Они дошли до той самой ивы, около которой выбрались на берег, и услышали чьё-то бормотание и стоны. Звуки доносились от корней дерева. Катерина с опаской подошла ближе и увидела, что в корнях ивы застряла самая большая жаба из всех, которых она когда-либо видела, кроме, конечно, раздувшейся транспортной. Жаба, видимо, когда-то очень неудачно прыгнула, повисла на корнях и так уснула. А когда туман рассеялся, не сумела выбраться из ловушки. Заметив людей, жаба задёргалась ещё сильнее, но всё было напрасно. Подожди, пожалуйста, не надо так рываться, я тебе сейчас помогу. Катерина съехала по мокрой земле в воду, опять намочив ноги, но не обращая на это внимания. Стала аккуратно отгибать и отводить в сторону корни ивы, стараясь и их не поломать, и жабу не повредить. Кать, брось эту гадость, мало тебе на сегодня жаб. Ничего это не гадость, они очень даже милые и красивые. Катерина похотела, пытаясь отогнуть самый толстый корень. Да ладно, что в них красивого-то? К Степану вернулось чудесное настроение с уходом тумана, и он развлекался. А ты их глаза видел? Катерине оставалось совсем чуть-чуть. Делать мне нечего их рассматривать, вот ещё, фыркнул Степан. А я вот видела. У них в глазах золотые полоски, как будто кто-то бросил горстку золота. Очень красиво. И они милые, и характер приятный. У нас дома целую зиму жаба жила, когда её папа из гаража спас. Весной перешла под крыльцо на даче. То есть мы её весной выпустили. А она вернулась к нам, сама захотела, и до сих пор живёт уже третий год. Степан в который раз подумал, что Катькина семья совсем чокнутая, как и сама Катька. Но вот она высвободила жабу и выпустила в воду, а сама с трудом начала выбираться на берег. "Руку дай, пожалуйста", попросила она, удивившись, почему Степан застыл с выражением жуткого ужаса на лице. Резко обернулась. От того, что она увидела, помощь Степана ей уже не потребовалась. Она ласточкой вылетела на берег и кинулась бежать. Но кроссовки были промокшие, а земля совсем влажная. И она, поскользновшись с маха, упала на колени. Из болота на их глазах выбиралось огромное чудище. Катя сразу его узнала. Трысинник. Царь трысинного края. прошептала она и закрыла глаза руками, понимая, что убежать уже не успеет. И тут услышала вполне приятный голос. Девица-красавица, кто же ты? Екатерина открыла глаза и увидела, что чудище смотрит на неё вполне благожелательно. Она сделала попытку подняться, но не смогла, ноги разъезжались на мокрой земле самым постыдным образом, как корова на льду, подумала про себя Екатерина. И тут её подхватили огромные мокрые лапы щитрысинника, аккуратно и бережно опустили на более сухой кусок берега. Спасибо, автоматически поблагодарила Катерина и слегка даже поклонилась. Меня зовут Екатерина. Катюша, значит. Хорошее имя, одобрил трясинник. Я тебя сам благодарить должен. Ты меня спасла, самого великого царя трясинного края. Не знаю, сколько бы я продержался на этих корнях. А ты меня освободила, да так нежно, и еще про глаза сказала. Я вот сам удивляюсь, почему никто не замечает, какие у нас глаза красивые. Обычно-то все как этот вон. Гадость, гадость. Да сам ты гадость. Ткнул он лапищей в сторону окаменевшего от ужаса Степана. Что мне вот с тобой делать? А знаю. Превращу тебя в жабу. Вот самую узнаешь, как кого это слышать, что тебя гадостью называют все время, и еще рожи такие при этом корчат. Мерзость просто. Тресинник поднял лапищу и наставил ее на Степана. И тут Катерина решила вмешаться, пока не поздно. Великий царь тресинного края, я прошу тебя пощадить моего друга, не наказывай его, молю тебя за его неразумные слова. Он долго жил в далекой стране, там он жаб не видел. и не знает, насколько они приятны. Трасенник к просьбе отнёлся вполне благосклонно, милостиво, можно сказать. Если это просишь ты, тогда ладно, не буду наказывать, так и быть. Но это слишком малая награда тебе за твою доброту. Что бы ты хотела? Степан от облегчения чуть не рухнул на землю, но удержался, схватившись за ствол часовой ивы. О, великий царь! Мне стало известно, что пользуясь тем, что ты попал в туман и уснул, многие тресинники и болотники стали претендовать на твой трон. И кроме того, они очень пугают людей, даже из болот вылазят. Я молю тебя запрети им обижать ни в чем не повинных жителей Лукаморья. Катерина от страха говорила так складно и дипломатично, что сама себе удивлялась. Что? Как они посмели, негодные твари, на мой трон покушаться? Тут тресинник с громким плеском нырнул в болото, и там началось такое волнение, что Катерина стала потихоньку перебираться повыше, заодно судорожно размышляя, где Баюн и все остальные. Но как только она отошла от воды, тресинник внезапно вынырнул опять и перехватил ее неимоверно вытянувшуюся лапище из-за талию. Я исполню твою просьбу и призову к ответу Негодяев, а теперь и сам прошу тебя. Так редко можно встретить человека, который понимает красоту, и встретив его, уже не разумно отпускать. Ты же меня понимаешь? Я хочу сделать тебя своей женой. Ты польчина? Ты будешь повелительницей болот? Будешь же в злате ходить, жемчуга носить. Катерина чуть сознание от ужаса не потеряла, когда мокрая холодная лапища ее поймала, а услышав такое предложение, она совсем растерялась. Великий царь тресинного края. Услышала она за спиной. Я уверен, что Катерина чувствует себя очень польщенной, но она еще совсем маленькая для замужества. А это поправимо. Лет пять в болоте и вырастет. Добродушно отмахнулся от возражений Степан от тресинник. И кроме того, ты не сможешь на ней жениться, если она попадется в болото. Степан заявил это совершенно уверенно. Это еще почему? очень даже смогу тресинник начал злиться нет не сможешь потому что на болото вернется туман и ты опять уснешь а твой трон точно захватят эти негодяи твои подданные как это вернется туман а она тут тут при чем тресинник покосился на Катерину бессильно повисшую в его лапах и заметил странную одежду девчонки а она его только что прогнала и если ты ее заберешь то туман вернется Совершенно спокойно заявил юный наглец. А как же это она, маленькая девочка, как ты говоришь, прогнала туман? Трессинник решил поймать мальчишку на лжи и прибить его сразу, а девочку утянуть на дно. А она сказочница. Её баюн нашёл и привёл сюда. Степан даже не понял всю силу того, что он сказал. У Трессинника затряслись лапы. Он очень бережно и почтительно опустил Катю на берег и отполз подальше, глядя на неё с уважением и страхом. Да что же ты мне сразу-то не сказал? Трисиник чуял, что тут что-то не так. Девчонка была какой-то особенной. Туман действительно ушёл, и явно только что, а потом такими вещами не шутят. Он отполз к ополоту и тихо погрузился в воду. Кать, Катька, Приходи в себя. Вот ведь, да как же с девчонками сложно. Степан осторожно попытался Катерину приподнять и посадить, прислонив её к стволу ивы. Катя открыла глаза, полные такого ужаса, что Степан заторопился. Кать, всё, всё уже, он ушёл. Не бойся. Прошу прощения. Очень приношу всевозможные извинения и признаю свою неправоту. Кланяюсь низко. Проболькала Трасина за спиною Степана. Катерина вздрогнула, но с трудом взяла себя в руки. Я принимаю ваши извинения. И с трудом встала, держась за Степана. Трасинин никто точно убедился, что это она. Так а вот так долго ждали в Лукоморье. Любая другая девица, включая знаменитую Марью Моревну, или рыдала бы ещё пару дней, или пыталась бы бежать, не разбирая дороги и с визгом. А эта встала, выпрямилась. Ах, какая бы была царица тресинного края! Ах, какая! Все обзавидовались бы. От царя водяной пол бороды бы себе выдрал от зависти. Но, к сожалению, это уже не обсуждается. Он понимал. Сказочники на болото попадали нечасто. И тресинник сообразил, что чем больше он сказочницу просветит про тресинный край, тем она больше про него будет знать. А это всегда ему троисинному царю только на пользу. Он начал рассказывать про жизнь троисинного края, жаловаться на соседей, леших, обещать разобраться с подданными, и среди всего этого Катерина, успевшая немного успокоиться, вдруг выловила знакомое: "И украл же негодяй, похитил царевну-лягушку". "Кто?" перебила перечной битчиков Катерина. "Так Кощей же негодяй?" Он её давно приметил и вот опять унёс всё-таки. Она же моя очень дальняя родственница, мы даже немного похожи цветом глаз. Он гордо покосился на Катю и продолжил. Она к нам каждый год в гости приезжает. И вот какой позор, мы её не уберегли. Я бы этого кощея, я бы его Трысиник потрясал лапами, и они всё вытягивались и вытягивались и вверх, что производило совершенно жуткое впечатление. А что можно сделать с исконным ледяным злодеем, тем более бессмертным? заинтересовалась Екатерина. Она уже почти пришла в себя. Скорее всего, все остальные ничего не могут сделать. А я вот могу, гордо отозвался Тресинник. Он же может заморозить всё, до чего дотрагивается. А что случится, если в моём болоте окажется такая волшебная сила? Чем больше он будет морозить, тем глубже его затянет. Вот, например, Бездонный омут слева от вас около часовой ивы, он вполне может надолго кашей затянуть, а если ему удастся заморозить этот омут, ах, у меня есть еще столько великолепных уголков, о, если бы только вернуть мою пятнадцатиюродную сестру царевну лягушку! Понимаете, глубоко, уважаемая Катерина, она же приехала к нам, нас навестить, мы все ее обязаны были защитить. Но она летела ледяной вихрь, и мы не успели. Над нами смеются все, надо мной смеются. Это позор. Если бы вы могли как-нибудь освободить мою любимую родственницу и дать мне возможность добраться до Кащея, Катерина торжественно пообещала, что она обязательно вернет в тресинный край царевну-лягушку, если, конечно, ее увидит, и все непременно вручит тресиннику Кащея, разумеется, если представится такая возможность. И наконец распрощавшись с любезнишим хозяином, поплывшим разбираться с подданными, Катерина бессильно опустилась на мох, едва добравшись до первых лесных деревьев, облегчённо подняла голову. И только тут заметила, что в небе над ними несётся сивка. "Стёп, подуй врожок, нас сивка ищет", попросила она Степана, и через секунду после того, как из рожка вырвались первые звуки, сивка прыгнул на мох около Катерины. И ей на шею свалился баюн. Кот дрожал мелкой дрожью и даже заикался от волнения. Сивка коснулся Катиной головы носом, посопел, замер и радостно сказал: "Какое счастье, что ты жива". Покосился на Степана и добавил: "Что вы оба живы? Степан, садись на меня, поехали. Надо, чтобы ты потрубил ещё, а то мы разделились. Болот это непомерные, позовём волка и жарусю". Степан послушно залез на сивку, уже привычно прикрыл глаза, когда земля вдруг резко стала удаляться, и, приложив к губам серебряный рожок, начал созывать всех, кто их искал. Справа показалось тёмное пятно, слева светлая сияющая точка. Справа волк, слева жаруся. Сейчас будут. Давай дождёмся, предложил сивка, одним глазом косясь вниз на баюна. который обернулся вокруг Катиных коленок и закрыл глаза от облегчения. Потом уже, доехав до дуба, Катерина сумела полностью понять, что произошло. Бедная, толком не пришедшая в себя после долгого сна в тумане, транспортная жаба, услышав приказ кота: "Поехали!", решила, что ей надо срочно доставить всадника в до места. К тому же, расстояние ей не удалось точно рассчитать. но при учете того, что это были огромные прыжки и новые ожидать было трудно. После того, как жаба ускакала с Катей и Степаном и не вернулась, Кату пришлось признать, что он отдал не ту команду. Ой, что было! Науха Катерине посвистывала Жаруся, когда они уже долетели до дуба. Волк-баюна чуть и шкуру не вытряс. Кот-то его недавно за случайный приказ Степановому стул ужурил, помнишь? А сам Жаба приказал поехали, не уточнив, и я чуть их растащила. Ино когда мы с Волком и Сивка с Боюном на спине долетели до трясинного края, то поняли, что случилась ещё одна беда. Жаба промахнулась и выгугадили в туман на болотах без поддержки, и непонятно было, где именно вас искать. Когда наконец туман стал таять, кот сообразил к великой своей радости, что ты жива, и сказку разбудила. Но найти ты вас сразу мы так и не смогли, тогда решили разделиться и разлетелись в разные стороны трясинного края. И вот повезло Сивке и Боюну. Как же мы вас не увидели, когда там пролетали? удивился волк, сидящий за столом рядом с котом. А Катерину замуж трясиник чуть не уволок. Подывай. Она его сначала спасла, потом он меня хотел убить, а потом решил, что её надо в жёны заполучить. Начал рассказывать Степан А Катя вдруг поняла, что жутко замёрзла, и у неё реально зуб на зуб не попадает. Мокрые кроссовки отвратительно холодили ноги. "Стёп, я же не поблагодарила тебя", наконец выговорила Катерина, грея руки о чашку огненного чая. "Спасибо тебе, ты меня спас. Я чуть от ужаса не сдохла". "А ты так уверенно его отговорил? Кто куда Катерину волок?" За столом вдруг стало очень тихо и негромкий голос волка показался страшным трысиню хотел катерину забрать уже лапами схватил начал объяснять степан и осёкся потому что волк рывком кинулся к двери и повис удерживаемый жарусей в воздухе пусти я его убью рычал волк я его растерзаю пусти меня очень умно и катины старания на смарку Три синьки все передерутся, людей топить будут по чем зря, и еще не факт, кто кого, кстати. Он тебя запросто утопит, мой друг. И будешь ты болотным волком. Пропела Жаруся и ловко опустила волка полного жажды убийства прямо у Катиного стула. Волчок, не надо его убивать. Он потом извинялся очень. И где царевна-лягушка сказал? Она у кощeya, а тот за морозитомут. И утонет в во льдах вот часовой ива. Катерина говорила что-то не то и сама себе удивлялась, пока кот не приложил нос к ее лбу и печально не произнес: "Да у нее жар".